Глава 32. «Ну ты чего так злишься?» Миражик топтался под ногами, запрещая мне выходить. Из его ноздрей вырывался белый пар. «Я, конечно, понимаю, что ты дракон, и, скорее всего, поддерживаешь другого дракона. У вас наверняка есть своя солидарность, драконья. Но вот профессор...» Миражик фыркнул. «Да от него зимой снега не дождешься. «А Адриан даже цветы принес. «Ты хоть знаешь, каких трудов ему стоило их добыть зимой!» «И вообще, ты же мой дракон, значит, должен быть на моей стороне и поддерживать!» «Так что жди меня и будь хорошим мальчиком!» Накинув легкую магическую шубку и сапоги, я выскочила на улицу. Айден ждал неподалеку от общежития. «Привет!» Он улыбался и протягивал нежно-лиловые цветочки. Да откуда ты их берешь? Снова восхитилась я, взяла букетик и вдохнула еле заметный, сладкий аромат полевых цветов. Они же вообще только весной растут. Надо знать либо места, либо магию. Весело подмигнул он мне и протянул руку. А куда мы пойдем? Сейчас нельзя выходить за стены. Со мной можно. Я договорился с троллем. И мы, словно собирающиеся нашкодить дети, гуськом перемещаясь от снежного куста к снежному кусту, так и добежали до центральных ворот. А там нас встретил тролль. Ходят тут всякие. Важно, пробормотал он. Но Айден передал ему какой-то холщевый мешочек. Тот засунул крючковатый нос внутрь, принюхался и тут же просиял. «Давайте, и будьте до темноты здесь!» Напутствовал нас, а сам побежал в сторону магического склада. «Пошли!» — скомандовал Айден, и мы вышли наружу. Нарушать правила было непривычно, но в то же время так волнительно, что даже дух захватывало. Мы прошли под самой стеной и вышли в противоположную озеру сторону нас окружали лес и горы, что вздымались сразу за магической академией. здесь все словно замерло и я замерла от такой красоты снег переливался и скрипел под ногами каждая снежинка сверкала своим цветом словно радуга рассыпалась на множество осколков и впиталась в сугробы ветра не было совершенно деревья стояли абсолютно неподвижны словно их кто то заколдовал и они заснули. Не шевелилась ни одна веточка, не раздавалась ни звука, и только теперь я поняла, как можно услышать тишину. Остановилась, закрыла глаза и прислушалась. Ничего. Очень странно и даже немного страшно. Я настолько ушла в себя, что вздрогнула, когда руки что-то коснулось. Оказалось, это Айден тихонько потянул меня за собой. Мы прошли еще несколько шагов. И я вслед за магом поднырнула под толстую низкую ветку и второй раз уже задохнулась от восторга. Мы вышли на крохотную, уютную полянку. Возле елочки стояли два кресла и горел небольшой магический костер. Рядом располагался маленький столик, а на нем два бокала и бутылка вина. «Красота!» — восхитилась я. «Тогда позволь за тобой поухаживать». Айден помог присесть, затем откупорил напиток и разлил по бокалам. Протянул один мне. «За красивую девушку, что пленило мое сердце!» Улыбнулся он, и мы чокнулись. «Мне стало приятно, это мое первое настоящее свидание». «Я хотел с тобой вот о чем поговорить». Глаза Айдена посерьёзнели. «Ты мне нравишься. И я, конечно, ни на что не претендую, но хотел тебе об этом сказать». «Не знаю, что сказать по этому поводу». Я и правда не знала, но вдруг по-другому взглянула на мага. «Да, он не голубых кровей», Но потомственные маги стояли гораздо выше по положению, чем такая крестьянка, как я. Он не заставляет меня выходить замуж и даже не торопится делать какие-то предложения. Ухаживает, не давит, старается помочь. Может, и правда стоит к нему присмотреться? Конечно, Эдриан красив. По-другому и быть не может. Он же дракон. В истории еще не существовало некрасивых драконов. Он умный, смелый, воспитанный, богатый, не стоит забывать об этом. С ним я не буду ни в чем нуждаться. Но так ли мне все это нужно?» Вспомнила, о чем мечтала с самого детства. Небольшой уютный домик, ласковый муж, детишки. Все любят и ценят друг друга. «Да, я, как и любая девушка, мечтала о принце» но принца своего круга, а Эдриан не то что не моего, а вообще рядом не стоял. Вернее, это я не стояла. И как я буду себя чувствовать, выйдя за него замуж? Как кукла, которую взяли на время, чтобы поиграть и выкинуть? Или как никому не нужная мебель? Что-то перспективка вырисовывалась нерадужная. Да и Патриция это Она же мне жизни не даст. То ли дело Айден. Молодой, вполне успешный, не такой красивый и не такой богатый, как Эдриан, зато более открытый, что ли. Простой. С первого дня мне помогал, защищал, относился по-человечески. Не то, что некоторые. Не послать бы все это к демонам, Я хочу жить так, как мечтала, а всякие драконы пусть сами решают свои проблемы. Только прежде надо выяснить один вопрос. А как же шире? Айден нахмурился, явно не понимая моего вопроса. А что с ней? Ну, вы вроде как пара. Кто тебе сказал? Брови Айдена взлетели. Так слышала не стала выдавать девушку. «Значит, ты слышала полную чушь!» — отрезал Мак. «Да, когда-то мы с ней встречались, но теперь все кончено». А она об этом знает?» «Конечно!» — фыркнул Айден. «Знает и бесится. Еще и продолжает вешаться на меня. Все мечтает выйти за меня замуж». Несмотря на недовольный тон, я чувствовала, что он не хочет оскорбить девушку. Просто рассказывает то, что на душе. «Более того, я его прекрасно понимала. Эдриан так же лип ко мне, и мне это не нравится. Но это не значит, что он плохой. Просто...» «Так что, Кайса?» Айден несмело улыбнулся и спросил. «Будешь моей девушкой?» И вот что ему ответить? Скажу «нет», обидится. «А ведь я так-то не против, но сначала надо разобраться с Эдрианом». Скажу «да», снова почти совру, потому что сначала... Да-да, надо разобраться с Эдрианом. Но почему эта взрослая жизнь такая сложная? Я подумаю. Ты мне нравишься, Айден. Это правда, тут я не солгала. Но сейчас я связана кое-какими обязательствами, которые мне не нужны, не думай. Мне их, можно сказать, навязали. «Ну, не то, чтобы навязали. Скорее, попросили. Вернее...» Я окончательно запуталась и замолчала. Айден, понимающе похлопал меня по руке. «Не волнуйся. Думай, сколько тебе нужно. Решай. Я подожду. Только ответь мне всего на один вопрос. У меня есть хоть какой-то шанс». — спросил, приблизившись, буквально шепча и глядя мне в глаза, не отрываясь. — Да. Сглотнула застрявший ком в горле, но взгляд не отвела. — Я рад. — Ну что, пойдем? А то холодает. И еще чуть-чуть, и я не смогу сдерживать мороз. замерзнем. Это ты? — удивилась. Он кивнул и смущенно улыбнулся. А я вновь поежилась и подумала о том, куда лезу. Потомственный маг, причем довольно сильный к тому же, совсем мне не пара. Но тут же выбросила эту мысль из головы. Все, я уже решила. Сегодня же пойду к ректору и закончу этот дурацкий фарс с помолвкой». Следуя за Айденом, старалась не оступиться. Быстро темнело. Он крепко держал меня за руку, и я ощущала поддержку и тепло. Так приятно было чувствовать себя нужной кому-то. Стоило Айдену тихонько постучать в ворота, как приоткрылась тонкая щель, куда мы успешно юркнули. Уже у самого общежития, когда Айден взял мою руку и поцеловал, глядя мне в глаза, боковым зрением заметила стоявшую невдалеке фигуру. Я тут же ее узнала шире постой крикнула но магичка сорвалась с места и убежала в темноту я покачала головой, а айден пожал плечами не бери в голову все будет хорошо она нас видела запротестовала я и что такого она видела подумаешь руку тебе поцеловал как настоящий джентльмен и вообще это ее не касается иди отдыхать кайса Увидимся завтра на занятиях». Он подмигнул мне и скрылся за углом, а я неторопливо пошла в свою комнату, размышляя. Иметь шире в союзницах было куда выгоднее, чем во врагах, а это значило, что нам с ней предстоит серьезный разговор.